Василий Макарович Шукшин Забуксовал Совхозный механик Роман Звягин Любил после работы полежать на самодельном диване Послушать, как сын Валерка учит уроки Роман заставлял сына учить вслух Даже задачки Валерка решал вслух «Давай-давай, раскачивай барабанные перепонки Дольше влезет!» — говорил отец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 «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремёт мосты, всё отстаёт и остается позади. Остановился». «Нет, это не надо», — сказал сам себе Валерка. «И дальше». «Эх, кони, кони! Что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке?»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 «Никуда она не денется, а время пропустишь». Вот ты чего?» «Ничего, не хокай. Учи». «А я что делаю?» «Повнимательней, говорю, надо, а не так, лишь бы отбрехаться». Валерка подстегнул дальше свою тройку, а Роман опять задумы. И сладкие эти думы, и в то же время какие-то нерадостные. Половину жизни отшагал, и что?»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 Чичикова везут. Этого хмыря везут, который мертвые души скупал, ездил по краю. Елки на мать! Вот так троечка. Валерк, — позвал он, а кто на тройке-то едет? Селефан. Селефанта селефан, тож то кучер. А кого он везет-то, Селефанта? Чичикова? Так, ну, а тут Русь тройка, а? Ну и что?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 Мчится, вдохновенное богом, а везет шулера. Это что же выходит? Не так ли и ты, Русь? Туп? Роман походил по прихожей комнате, покурил. Поделиться своей неожиданной странной догадкой не с кем. А очень захотелось поделиться с кем-нибудь. Тут же явный недосмотр. Мчимся-то мчимся, елки зеленые. А кого мчим?» Можно же не так все понять. Можно понять. Ну и ну. Роману прям не втерпешь сделалось. Он вспомнил про школьного учителя Николая Степановича. Сходить? Валерк, заглянул Роман в горницу. Николай Степанович дома? Не знаю. А что? Испугался Валерка. Да ничего, учи. Сразу струсил. Чего боишься-то? «Набедокурил опять чего-нибудь?» «Никого не набедокурил. Чего ты?» «Он в район не собирался ехать?» «Не знаю». Роман пошел к учителю. Николай Степанович был дома. Возился в сарай с каким-то хламом. Они с Романом были хорошо знакомы. Учитель частенько просил механика насчет машины съездить куда-нибудь. «Здравствуйте, Николай Степанович!»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 «Можно сказать, дорогу дают. Русь, Тройка. Там прям сравнивается. Другие державы дорогу дают». «Так, а кто в Тройке-то?» Роман пытливо уставился в глаза учителя. «Кто едет-то? Кому дорогу-то?» Николай Степанович пожал плечами. «Чичиков едет». «Так это Русь-то. Чичикова мчит. Это перед Чичиковым шапки все снимают».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 «Так он же едет-то! Чичиков!» «Ну и что?» «Так как же? Я тогда не понимаю. Русь, тройка, так же, мол, а в тройке шулер. Какая же тут гордость!» Николай Степанович в свою очередь посмотрел на Романа, усмехнулся. «Как-то вы не с того конца зашли. Да с какого не зайди, в тройке-то, Чичиков, ехать там, например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 Нет, я понимаю, что тут можно объяснить. Движение, скорость, удалая езда. Черт его знает вообще-то. Ведь и так тоже можно подумать, как я. Да подумали уже. Чего еще? Можно, конечно. Но это уже будет за Гоголя. Он-то так не думал. Ну, его теперь не спросишь, думал он так или не думал. Да нет, даже не в этом дело. Может, не думал. Но вот влетело же мне в голову.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 «А для чего штатив-то?» «А выдержку-то нужно большую давать. На руках же я не смогу». «А, да. Весной почему-то закаты всегда красивые». «Да». Учитель посмотрел на Романа и опять невольно рассмеялся. «Чичиков, да? Странно, честное слово. Надо же додуматься».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 Он не то что успокоился, а махнул рукой и даже слегка пристыдил себя. «Делать нечего. Бегаю, как дурак, волнуюсь. Чичкова везут или не Чичикова?» И опять как проклятие навалилось, подумал. «Везут-то Чичикова? Какой же вопрос?» Фу. Роман бросил окурок и полез опять за пачкой. «Вот наказание-то!» Это ж надо так забуксовать. Вот же зараза-то еще прилипла. Надо же.